Глава 110. Нет женщины, которая была бы как крепость. Грейс. Хадсон выходит вперёд и кладёт ладонь мне на поясницу. Что я могу сделать? Мне нравится, что он знает меня достаточно хорошо, чтобы понимать, когда я что-то задумала. И ещё больше мне нравится, что он всегда первым вызывается помочь. Я поворачиваюсь к нему и на секунду теряюсь в его бездонных глазах. Таких синих, таких блестящих, таких добрых, хотя всю его жизнь мир не был к нему добр. И я знаю, что бы ни происходило между нами, какую бы тайну он ни скрывал от меня, это в сущности неважно, потому что это мой Хадсон, мой навсегда и я никогда от него не откажусь. Слава Богу, у меня есть целая вечность, чтобы любить его. И хотя я ещё не уверена, что именно мне надо делать, и сработает ли то, о чём я думаю, я просто улыбаюсь и говорю «Держись». А затем я оглядываю этот зал, эту крепость, созданную из ярости, страха и горя, и решаю, что с меня хватит. Кровопускательница воздвигла эту тюрьму с помощью магии хаоса. А значит, я, возможно, смогу разрушить её. Мне надо только понять, как это сделать. Сделав глубокий вдох, я закрываю глаза и ныряю внутрь себя. И вижу все свои нити. Зеленую, черную, розовую. Красную, платиновую и синюю. Эта синяя нить всегда на готове. Она всегда ждет меня. Я провожу по ней рукой, затем улыбаюсь, почувствовав, что Хадсон тоже коснулся ее. А затем я перехожу к моей ярко-зеленой нити, такой же яркой и сильной, как нить у нашего сопряжения. К моей нити полубожества, соединяющей меня с моей магической силой. До сих пор я не пыталась пользоваться ей в мире теней. Но теперь я чувствую, как она пульсирует в ответ на мое намерение пустить в ход энергию хаоса. Я сжимаю эту нить так крепко, как только могу, и чувствую, что магия в ней начинает пробуждаться. В отличие от того раза, когда я использовала ее в тюрьме, я не даю ей полную свободу. На этот раз я контролирую её. Она вливается в мои руки, в мои ноги, похожая на ветки. Вокруг них обвиваются лианы, вьюнки. Листья и цветы царапают мою кожу, с каждой секундой распускаясь всё сильнее. Я чувствую, как под моими ногами земля движется, кружится, пульсирует, полная жизни. И я подключаюсь к ней. Я втягиваю в себя её силу, её магию, позволяю ей проникнуть во все поры моего тела, в каждую его клетку. Позволяю ей переполнить меня, моё сердце, мой разум, мою душу. Как только я это делаю, земля под ногами начинает трястись. Мраморные стены и пол начинают трескаться, а стекло, украшающее стены тронного зала, осыпается. В трещины в полу и стенах начинают проникать растения. Роскошные, сочные, зелёные. И фиолетовое небо раскалывает золотая молния. «Хм, кто-нибудь заметил, что тут происходит землетрясение?» спрашивает Хазер, и голос её звучит пронзительно и пескляво. «Разве нам не надо срочно бежать к дверному проёму?» «Это не землетрясение» отвечает Иден. «Это Грейс». «Как это? Я не понимаю». Моя лучшая подруга явно встревожена. «Просто подожди», — говорит Флинт, и я слышу в его голосе улыбку. «Скоро ты всё поймёшь». Он прав. Она всё поймёт. Потому что внутри меня нарастает сила, более мощная, более сокрушительная, чем когда-либо прежде и я понимаю, что скоро перестану её контролировать, что это только вопрос времени. Я не знаю, хорошо это или плохо, и в эту минуту, когда я наполнена до краёв теплом солнца, земли и водных потоков, мне всё равно. Да и как может быть иначе, если внутри меня бушует магия земли? Я немного разжимаю руку, сжимающую нить, и пол начинает уже не трястись, а ходить ходуном, Трещины в нём расходятся, становятся шире. Похоже, не только Джексон способен заставить Землю двигаться. Во всяком случае, теперь. Но даже теперь, когда Земля под крепостью прогибается и с треском расходится, а и вьюнки обвиваются вокруг трона, колонн и даже стен, я знаю, что этого недостаточно. Мне необходимо сокрушить нечто значительно большее, чем эта крепость — Когда начинает обваливаться потолок, я кричу остальным выйти на открытый воздух. «Только после тебя», — ворчит Хадсон, и по его тону ясно, что это не обсуждается. «Но я не против. Здесь мне всё равно больше нечего делать». Я перешагиваю через одну из рассыпавшихся стен и оказываюсь в саду. И сразу же магия внутри меня раскрывается каким-то рывком. Мои друзья, Джексон, несущий Микая, И королева теней торопливо выходит в сад вслед за мной. И теперь, когда я знаю, что они в безопасности, я разворачиваюсь и использую всю свою силу без остатка, чтобы разрушить крепость до основания. Лианы, вьюнки и ветки вырываются из-под земли вокруг нас, атакуя здание, набрасываясь на него и разрушая стену за стеной, этаж за этажом. Но я продолжаю искать и находить в себе всё больше магии. Одно дело — разрушить эту крепость, и совсем другое — сокрушить целый мир. Я знаю, что могу это сделать. Я должна это сделать. Мне надо только понять, каким образом Джикан стабилизирует магию моей бабушки настолько, чтобы Наромар не распадался. Когда я пойму это, мне станет ясно, как разнести всю эту хрень. Я снова закрываю глаза и вливаю всю магию Земли в окружающий меня мир, чтобы попытаться понять, как Джикан делает это. Из кончиков моих пальцев молниеносно вырастают ветки и зарываются в землю. Вьюнки, лианы и цветы стекают с моих волос, распространяясь по фиолетовому грунту и обволакивая мир магией хаоса. Магией Земли. Моей магией. И тут я вспоминаю. Кровопускательница использует магию хаоса, но Джекан использует магию времени. Наверняка он пользуется магией времени, чтобы стабилизировать весь этот мир. А значит, чтобы сокрушить его, мне просто надо понять, как разнести на куски само время.